Высшая форма природы Наружный хаос мрака и огня Мой мозг вгоняет в четкие пределы, Дробит и клеит, разрушает смело И вечно строит только для меня Исполненные музыки, значения, Причудливые яркие миры, Творения возвышенной игры, Сооружения внутреннего зрения. Леви Эстетик. В древности вид мозга не вызывал каких-либо положительных эмоций. Эта желеобразная рыхлая бледная масса, обычно обескровленная у трупа, уважение не внушала. представало наблюдению что-то холодное, ибо не видели в нем кровеносных сосудов. Мозг соотносили с Луной, не то что сердце, которое всегда считалось горячим и подчинялось Солнцу. Кстати, мозг и расценивали согласно античным толкованиям только как орудие сердца. Мозговое вещество не пытались сохранить при бальзамировании. Отсюда и возникло предположение о мозге, как о несущественном органе, студенистом веществе, нужном лишь за тем, чтобы охлаждать кровь. И изучать его казалось малоинтересным, хотя явно для чего-то нужны были ведь все его борозды, извилины, полости, бугорки, открывающиеся заглядывающему под черепную крышку. Но еще врачи древнего Египта подметили — что повреждения мозга вызывают болезненные состояния других отделов тела, нарушение контроля за деятельностью мышц, выражением лица. Сам реформатор медицины Гиппократ считал, что именно благодаря мозгу появляются такие ощущения, как радость, удовольствие, веселье, печаль, слезы, боль, скорбь. Наиболее неутомимые – пробовали извлечь именно из мозга камень глупости, который, как уверяли тогдашние медики, был причиной недалекого ума и даже безумия. Но также издревле именно в мозговой ткани чаще всего пытались обнаружить местонахождение человеческой души. Душа, по мнению средневекового философа Фомы Аквинского, Она вначале рождается растительной и живет в печени. С ней появляются органы тела. Потом рождается чувственная душа, пребывающая в сердце, и вместе с ней вырастают органы чувств. Лишь после этого на свет выходит высшая, разумная душа, а вот она уже живет в мозге, вбирая в себя и первую, и вторую. Сошлюсь на одно из новел шоу в который вопрошается, «Можешь ли ты продемонстрировать существование органа, который ты именуешь душой, на операционном столе?» И ответ, который я привожу уже со ссылкой на крупнейшего немецкого патолога-анатома Рудольфа Верхова. анатомировал уже тысячи мозгов, но еще ни разу не обнаруживал душу. Так что не будем предаваться искушению анатомически точно локализовать ее местонагождение. К убеждению, что мысль есть функция такой социальной материи, как мозг, пришли сравнительно недавно. Мозг производит мысль. Это его работа. как это делают желудок и кишечник, переваривая пищу, печень вырабатывая желчь, а слюнные железы соответствующую жидкость. Без мозга мысли быть не может. А наоборот, к сожалению, встречается. Мыслить — функция мозга. Но мозг, изолированный от человека, мыслить не может. Разумеется, если у человека ампутирована рука или нога, то он остается живым. Ампутация же головы неизбежно приведет к смерти. Являясь регуляторным органом, мозг постоянно находится в центре как внешней по отношению к организму, так и внутренней, поступающей из него самого информации. Именно нервная система обеспечивает такое взаимодействие в организме, объединяет деятельность всех его частей. Многоплановость мозга предопределяет и подходы к его изучению. Для анатома мозг – это расположенный в полости черепа статичный препарат, в котором не найдены какие-либо элементы структуры, свойственные только человеку, и отсутствующие у других млекопитающих. Все это можно потрогать, взвесить, выявить строение. Для физиолога мозг – объект острого и хронического наблюдения, для психиатра и невропатолога – врачебного вмешательства, для философа – высший продукт материи и гигантская машина мышления. И все это один и тот же мозг, который, как уверяют нас кибернетики, черный ящик — мозговой компьютер. Несут ли какую-либо информацию сведения о массе человеческого мозга? Несут. Но несмотря на все обывательские толки, лишь самую общую. Материалы ряда ученых, Нередко недостаточно проверенные, не подвергнутые строгой математической обработке, вели к неправильной интерпретации фактов. Английский философ и социолог Герберт Спенсер вполне серьезно утверждал, что мозг у европейца весит больше, чем у жителей любого другого континента, отсюда, якобы и несомненное преимущество европейцев над остальными. На самом же деле оказалось, что у японцев масса мозга составляет в среднем 1374 грамма, у китайцев 1430, у англичан 1456, у французов 1473, у полинезийцев 1475, у индийцев 1514, У буря 1524, у эскимосов 1558 граммов. Вот данные о массе в граммах мозга великих людей, которые мне удалось собрать по разным источникам. Данные иногда имеющие разночтение, так как получены разными исследователями. Карл Фридрих Гаусс, немецкий ученый. 2400, в скобках 1492, под вопросом. Джордж Байрон, английский поэт, 2238, в скобках 1807, под вопросом. Иван Тургенев, русский писатель, 2012. Сергей Есенин, русский поэт, 1920. Отто Бисмарк. Немецкий политик. 1800, в скобках 1965 под вопросом. Фридрих Шиллер, немецкий поэт. 1785, в скобках 1580 под вопросом. Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор. 1750. Иван Павлов, русский ученый. 1653, В скобках 1515 под вопросом. Иммануил Кант, немецкий философ, 1600. Дмитрий Менделеев, русский ученый, 1571. Иван Мичурин, русский естествоиспытатель, 1522. Константин Станиславский, русский артист, 1505. Наполеон III, французский император, 1500. Герман Гельмгольц, немецкий ученый, 1446, в скобках 1430 под вопросом. Андрей Сахаров, русский ученый, 1440. Франц Шуберт, австрийский композитор, 1420. Максим Горький, русский писатель, 1420. Алигьери Данте, итальянский поэт. 1420, Константин Циолковский, русский ученый, 1352, Александр Бородин, русский ученый, композитор, 1325, Ол Туитман американский поэт, 1256, Анатоль Франц, французский писатель, 1017. Что же считать нижние границы нормы? В разных учебниках и руководствах сообщено, что у взрослого масса мозга ниже 800 граммов свидетельствует о явной недостаточности умственного развития. Как и масса в 2850 граммов, этот самый большой из взвешенных мозгов принадлежал идиоту-эпилептику. Испокон веков через эти граммы и килограммы Пытались навязать представление о том, что такое мозг развитый и не очень, более талантливый и менее умный. Когда-то наблюдения, сделанные в Париже, свидетельствовали, что у докторов медицины мозг больше, чем у неграмотных солдат, а чуть позже, уже в наши тридцатые, писалось, что постоянным признаком ученых является хорошее развитие именно лобных и теменных долей. и тому подобное. Дело вовсе не в массе и не в количестве нервных клеток и, конечно, не в расовых типах извилин. Русский анатом Зернов еще в последней четверти прошлого века неопровержимо доказал, изучив головной мозг представителей разных национальностей, что каких-либо расовых отличий в нем нет, а все вариации обусловлены Индивидуальном разнообразии, зависящем от самых разных причин. К ним относятся, помимо данных о массе тела, еще информация о поле, наследственности, факторах внешней среды и прочее. Спорные данные о максимальной массе мозга в различные периоды жизни человека. Встречаются указания, что у мужчин на четвертом десятке это... 1402,5 грамма, а у женщин на пятом 1310,5 грамма. После 30 лет у нас не только отмирает ежедневно по 30-50 тысяч клеток мозга, но и масса его постепенно уменьшается на 17-22%. К тому же клетки еще и сморщиваются. Правда, как недавно установили, оставшиеся пока здоровыми устанавливаются отмирающими какие-то новые связи вполне понятно что у крупного большеголового человека и мозговой ткани больше хотя это отнюдь не свидетельствует о каких-либо умственных преимуществах но уж точно мозг хронических алкоголиков весит меньше мозга не подверженных этой напасти Пытались и сегодня стараются кое-где найти в извилинах мозга человека какие-нибудь признаки примитивного, животного свойства, а отсюда уже в целом характеризовать какой-нибудь народ и уровень его развития. Как не вспомнить при этом слова Альберта Эйнштейна? Когда я смотрю на тех, кто утверждает превосходство одной расы над другой, мне кажется, что кора головного мозга Не участвует в жизни этих людей, с них вполне достаточно спинного мозга. Примерно на том же уровне научности, в кавычках, дискуссия периодически ранее вспыхивавшая о том, кто умнее женщина или мужчина. Масса мозга женщин действительно ниже, чем у мужчин, но извилин у них больше. И еще Мозг женщин составляет 2,5% общей массы тела, а у сильного пола всего 2%. Как выяснилось, у мужчин более объемиста передняя половина мозга, а у женщин задняя. У них и мозговая спайка, связывающая оба больших полушария, толще. Все равно я не убежден, что головной мозг можно признать органом, имеющим анатомически важные половые особенности. Другое дело – поведенческие. Мальчики обычно лучше считают. Зато девочки быстрее обретают способность говорить, читать и выучивать иностранные языки, разбираться в цветовых оттенках. Генетический мозг женщин лучше отлажен на чадолюбие, чем у их спутников жизни. Конечно, дело не в массе и не во внешнем виде мозга. В Анатомическом музее кафедры анатомии военной медицинской академии в Санкт-Петербурге тщательно сохраняются уже много лет препараты мозга Бородина, Чебышева, Рубинштейна и других. Даже специалисты, взглянув на них, не скажут, что принадлежали они людям талантливым. В 1927 году академик Бехтерев, настаивавший на необходимости детального посмертного исследования мозга этой драгоценной реликвии, писал «Мозг знаменитого Рубинштейна был сохранен для посмертного исследования и потомства благодаря тому, что вскрытие удалось провести тайком от его родных. Мозг Менделеева сохранен благодаря моей просьбе, содействию близкого ему профессора Егорова и просвещенному отношению вдовы к вопросу вскрытия. А мозг Льва Николаевича Толстого отдан на съедение червям вследствие преступного отношения окружающих лиц к памяти великого писателя. И далее. К глубокому сожалению необходимо сказать, что драгоценные мозги великих людей — гибнут навсегда вместе с похоронами. Не от одного только предубеждения против самого вскрытия, но и вследствие неосознания близкими лицами того, в какой мере было бы важно сохранить для науки и потомства в качестве ценной реликвии консервированный мозг талантливого представителя общественности, науки или искусства. Под влиянием подобных призывов оказалось возможным в специальных сообщениях прочитать об анатомии головного мозга генерала Скобелева, математика Ковалевской, писателя Салтакова щедрина поэта Брюсова и других. А в располагающемся в Москве Институте мозга, кроме мозга Ленина, исследовались таковые Сталина, Цеткин, Собинова и Политова-Иванова. Кирова, Калинина, Горького, Маяковского, Эйзенштейна и других. При всех, несомненно, выдающихся личностных и несхожих качествах этих великих людей, их головной мозг не выходил за пределы вариантов обычного строения. Во всяком случае, ни измерения, ни утонченные взвешивания целого и его составляющих, ни световой микроскоп анатомических различий не выявили. Уже многие лауреаты Нобелевской премии безвозмездно завещали свой мозг для посмертного исследования. Мозг Эйнштейна, согласно его воле, был изучен после смерти ученого доктором Томасом Гарвеем, работавшим на кафедре психиатрической патологии в госпитале города Нью-Джерси в США. Количество нейроглиальных элементов, то есть специфических для строения мозга клеток, оказалось выше среднего. Более сложные исследования на уровне ультрамикроскопических наблюдений в наши дни свидетельствует о распространении так называемых пирамидных клеток у особо одаренных за пределы того мозгового слоя, где они имеются у обычных людей, а также о более многочисленных связях между отдельными мозговыми полями. Теперь о микроскопии нервной ткани. Основой ее строения является клетка, нейрон. Красивее и поэтичнее не скажешь, чем великий испанский нейрогистолог Рамоне Кахаль. Сад неврологии представляет исследователю захватывающий, ни с чем не сравнимый спектакль. В нем мои эстетические чувства – находили полное удовлетворение. Как энтомолог, преследующий ярко окрашенных бабочек, я охотился в красочном саду серого вещества за клетками с их тонкими элегантными формами, таинственными бабочками души, биение крыльев которых, быть может, когда-то, кто знает, прояснит тайну духовной жизни. Нейрон... Клетка крайне полифункциональная, то есть обеспечивает множество видов деятельности, обладает средствами саморегуляции и даже самоуправления. Связи с окружающими нервными структурами реализуются при помощи длинного аксон и многочисленных коротких дендриты отростков. Для нервных клеток характерна качественная неравноценность, Тем более, что одни из них двигательные, от них зависят наши мышечные сокращения. Другие чувствительные, поставляющие нужную информацию, получаемую благодаря специфически нацеленным органам чувств, а также сведения о боли, давлении, осязании, температуре. Они непосредственно воспринимают внешние влияния, оценивают и потом уже передают дальше. Третья группа нейронов, кстати, самая многочисленная, кондукторные или вставочные. Они осуществляют связь между своими чувствительными и двигательными собратьями. Мы знаем уже, что количество нервных клеток мозга достигает почти 15 миллиардов. А если добавить, что каждый из них имеет до 7 миллиардов, десяти тысяч связей с соседями, то получается структурная, функциональная и информационная избыточность, в основе которой лежит дублирование и многократная повторяемость, не являющаяся, однако, излишеством, а обуславливающая гибкость, устойчивость, надежность функции. Эти качества залог того, что мозг работает даже при выпадении отдельных нейронов и их групп, ибо обладает способностью взаимозамены и быстро возвращается к исходному состоянию. И как бы много он ни трудился, человек при всем желании не может задействовать заложенные в нем резервы. Нейроны, связанные между собой в замкнутые циклические цепи, не только несут круговые потоки импульсов, но и весьма сложно их перерабатывают. Как теперь принято говорить, перекодируют информационную значимость. Взаимосвязь элементов сетей по горизонтали, межкорковые, и по вертикали, корково-подкорковые, позволяет и передать команду, и получить ответную информацию. Другое дело, что функциональной единицей мозга является не отдельная нервная клетка, а их объединение – нейронный ансамбль. Количество клеток последнего не постоянно, поэтому не одинаковы и их размеры, и степень надежности. Помимо нейронов в пределах нервной ткани имеются и другие своеобразные клетки – глиальные. На них приходится до 40% объема мозга. Число таких клеток в мозге человека что-то около 100-130 миллиардов, то есть в 10 раз больше, чем нейронов. А связи и, более того, зависимости одного полушария коры мозга от другого было известно еще Гиппократу, потом Галену, не обошел вниманием этот факт и Декарт. Постепенно клиницисты с неопровержимостью доказали, что полушарии явно не равны в своих возможностях. Собственно говоря, врачи уже XVI века знали, что у тех, у кого преобладают функции правой руки, а их, как известно, большинство, центры речи расположены в левом полушарии. Левое полушарие почти для всех людей является большим, доминантным. Оно и предназначено для рационально-логического, аналитического, символического, абстрактного мышления, основанного на словесных образах. Его решение мы подкрепляем деятельностью правой руки, способную большинства к более тонким движениям, чем левое. А как же правое полушарие? Ряд лет его функции оставались непонятными, а кое-кто вообще даже не признавал за ним таким немым, неграмотным, рудиментарным и даже глупым осуществление каких-либо сложных реакций. К настоящему времени оно полностью реабилитировано. Благодаря ему мы не просто ориентируемся в пространстве, а тонко учитываем все изменения во внешней среде, правильно определяем взаимное расположение частей нашего тела, Функция правых долей мозга обеспечивает целостность зрительского восприятия, формирует память. С их помощью мы не только воспринимаем музыку, но и поем, а те, кто умеет, играют на музыкальных инструментах. Названные функции – это чисто наши, человеческие. У животных же они в обоих полушариях одинаковы. тоже и у совсем маленьких детей на равных использующих как правую, так и левую руку. А также у некоторых левшей, у которых оба полушария могут одновременно выполнять ряд функций. У леворуких асимметрия менее выражена. Почти доказано, что наши оба полушария как бы обращены в разное время. Правое в прошлое, уже пережитое, а левое – в будущее. Правое полушарие обеспечивает чувственное познание. Левое полушарие – эволюционно моложе. Оно необходимо для абстрактного познания. Полноценная же функция мозга достигается лишь совместной работой правого и левого полушарии, связанных посредством нервных волокон, пересекающих среднюю линию ствола головного мозга. Самым крупным из таких образований является мозолистое тело. До 175 миллионов нервных волокон оно содержит. Эта спайка не только механически соединяет полушария, но и нужна для обмена, вернее распределения межполушарной информации, для одновременного обобщения и выполнения специфических функций разных полушарий, для слияния в одно психическое «я». Когда же связи эти разрушены, а такие операции делались в 60 годы при лечении тяжелых форм эпилепсии, то состояние больного напоминало существование как бы двух независимых сознаний, двух душ, двух, Мозгов. Одному из них оказывалось свойственно функции лишь правого, а другому лишь левого полушария. У здорового человека полушарий два, а мозг у него один. У больного же после такого воздействия живут в одной телесной оболочке два разных человека.